Глава шестая. «Сегодня мы идём на пляж для мажоров», — заявила Анька. Я не выспалась, голова раскалывалась, и потому не сразу поняла, что имеет подруга в виду. «Здесь есть платный пляж? И далеко он?» «Нет». «В смысле, не платный и недалеко? Тьфу, в общем, мы с тобой пойдём на пляж Донны Анапы». Унижение перед охранником, конечно, должно держать в тонусе, но меня это не вдохновило. Потому я со скепсисом посмотрела на Аньку. «Дорогая, ты в курсе, что на пляж Донны Анапы ходят те, кто там живёт? Ничего не имею против нас, нищебродов профсоюзных. Но надо бы знать своё место. А оно на грязном бесплатном пляже. Не умничай. Прямо напротив нас дыра в заборе. Сделал же её какой-то умный человек, и точно не для того, чтобы мы прошли мимо». Я занервничала. По молодости мы, конечно, с Анютой ввязывались во всякие сомнительные приключения. Типа лазанье по деревьям, чтобы потом попасть в общагу. Но мы же повзрослеем, почему бы этому не остаться в прошлом?» «Умные и взрослые люди так точно не рассуждают», — заметила я. «Как ты вообще умудрилась доработать до своей должности с такими фантазиями?» «По-детски и неадекватно», — отрезала Анька. Ей мои слова совершенно не понравились. «Мне тебя в качестве оплота занудства хватает. Я в принципе не люблю обижать людей, а ругаться с Анютой вообще чревато». Нам ещё некоторое время жить в одном помещении. А игнорировать подругу умеет так, что можно и засомневаться в собственном существовании. Поэтому я решила пойти на мировую. Давай мы поищем в интернете платные пляжи, заплатим деньги и попадём на них законно. Мне вообще не хочется убегать по песку от охраны, а потом позориться, когда на нас будут орать при всех. Моя бурная фантазия тут же подкинула картинку, как нас сажают в полицейский УАЗик. Причём даже в этой фантазии Анька бурно сопротивлялась. «Что за чушь?» — фыркнула подруга. «Никто даже внимания на тебя не обратит. Мы же не в чей-то номер влезть собираемся, а всего лишь займём совсем немножко места на песке. Он общий, лилька». Мне эта идея не нравилась, но отпускать Анюту одну не хотелось. Потому, при чувстве неприятности, мне охотно, но всё же я согласилась пойти на пляж для мажоров. Как говорила ранее, забор у нашего лагеря и у Донны Анапы разительно отличались. В сторону одного было приятно посмотреть, а через другой было удобно лазить. Но в одном месте заборы сходились. Не знаю уж почему, но владельцы респектабельного отеля не стали заменять метр сетки, и она то ли от старости, то ли от излишнего усердия жильцов лагеря сломалась. Небольшую поломку реали увеличили таким образом, чтобы туда смог пролезть взрослый человек умеренной комплекции. И вполне возможно, что сделано это было по злому умыслу владельцев отеля. Типа, посмотрите, нищеброды, что там, по другую сторону забора. Прикоснитесь к прекрасному. Мы заранее переоделись в купальники, взяли полотенце и специально оставили деньги и карты дома, на случай, если заставят платить штраф. Настроились, чтобы быть нам битыми, и отправились к забору. Вот только когда открыли дверь, на крыльце нас ждал сюрприз. Виктор, с которым вчера мне пришлось познакомиться. Выглядел он всё так же неопрятно, а по взъерошенным волосам было понятно, что стоит и нервничает он здесь уже долго. «Лиля!» — обрадовался Виктор и протянул мне одноразовый стаканчик. Я на автомате взяла его и обнаружила, что он холодный. «Доброе утро!» «Доброе!» Пробормотала я, пытаясь на вид определить, что там такое в стакане. На вкус пробовать не хотелось. «А что вы здесь делаете?» «Дорогу нам загораживает», — пробурчала Анька. Она уже просканировала Виктором, сделала выводы и любезничать не собиралась. «Что это у тебя такое?» И пока я подбирала слова, выхватила у меня из рук стаканчик и отхлебнула. Тут же Аньку знатно перекосила, и она бешеными глазами уставилась на Виктора. «Кофе?» «Кофе». Виктор обезоруживающе улыбнулся, и мне стало за него обидно. В кои-то веке у меня появился поклонник, а Анька его отпугивает. Причём про то, что вчера сама усиленно искала повод от него сбежать, я и забыла. А я думала, приворотное зелье. А почему он такой мерзкий, да ещё и холодный? Вы его со вчера таскаете? Прекрати, — не выдержала я, и миролюбиво улыбнулась Виктору. Вы что-то хотели? Мужчина обиженно взглянул на Анюту и развернулся так, чтобы оставить её за спиной. Подруга на такое открытое пренебрежение отреагировала фырканьем. «Кофе остыл, потому что я долго вас искал. Администрация отказалась сообщать, где вы живёте, так что пришлось обойти все домики». «Удивительно, с чего бы эта администрация отказалась?» — пробурчала Анюта как бы между прочим. «Так искали-то зачем? Чтобы увидеться». Видно, не в первый раз в администрацию обращается. Продолжала отпускать комментарии подруга. Я чуть не рассмеялась. Маньяк, не иначе. Здесь как-то очень шумно. Повысил голос Виктор и взлохматил волосы. Анька не смогла удержаться. Так не шумите. Как вы смотрите на то, чтобы прогуляться? Отрицательно. Мне отчаянно захотелось ударить его по рукам, чтобы прекратил трогать голову. Я же сказала вам, что замужем. Но я вашего мужа не вижу. «А он есть», — опять влезла Анька. Впервые за последние несколько дней она не стала утверждать, что с Вовкой у нас всё кончено. «Милейший, простите, но мы спешим. К мужу». «Действительно». Пробормотала я, бочком обошла Виктора и спустилась с крыльца. «Извините». И вот мы шагаем к дыре в заборе, ведомые желанием получить халявный комфорт. А следом за нами идёт мужчина. Когда Анюта обнаружила, что он во освоясе не отправился, то от возмущения чуть сердечный приступ не получила. Молодой человек, голос, которым это было произнесено, оказался до да безумия мерзким, а ещё и громким, так что бедный Виктор аж голову в плечи втянул. Что из слов «мы спешим» вам непонятно. Может быть, кто-то вас пригласил идти за нами? Меня такая навязчивость уже немного пугать начала. Как знать, может, дыру в заборе как раз этот Виктор и сделал? чтобы трупы постояльцев на территорию Донны Анапы переправлять. А сам он — серийный маньяк». «Вы куда идёте?» — выдохнул мужчина. Уверена, Анюта ответила не сразу исключительно от того, что пыталась сформулировать фразу без мата. Продышавшись и вернув вытаращенные от возмущения глаза на место, она всё же сказала. «Молодой человек, сейчас мы хотим совершить правонарушение, а именно полезем через дыру в заборе, туда». Подруга пальцем показала, чтобы понятнее было. Виктор серьёзно кивнул. «Если вы добропорядочный гражданин, то присутствовать вам при этом не надо. Пойдёте как соучастник. А если захотите нас сдать, учтите, я вам морду набью. И да, я знаю, что морда — это вульгарно-жаргонное слово. Не зря на учителя училась». «Ах, вы учителя!» — умилился Виктор. Хотя монолог Ани точно был направлен не на возникновение симпатии. Как же я сразу не догадался. Вы не переживайте, через эту дырку все лазают. Я никому ничего не скажу, а даже помогу вам. Вот как? Анюта стушевалась. Такой реакции от сотрудника лагеря она не ожидала. Ну, тогда помогаете Виктор действительно бросился на помощь. Оттянул сетку и держал её, пока подруга лезла первой. Почти вплотную к забору стояло пушистое дерево, похожее на пихту. и выбраться из дыры без потерь оказалось не таким уж и простым делом. На карачках, да ещё и изгибаясь так, чтобы не ошкарябать лицо о ветке. Помощь Виктора оказалась как нельзя кстати. Анюта разогнулась, воровато посмотрела по сторонам и разрешила мне следовать за ней. Я передала пляжные сумки и встала на четвереньки. Всё шло нормально. Виктор держал сетку, я перебирала ногами и руками, а когда наполовину оказалась на другой стороне, Этот нехороший человек помогать вдруг перестал. Я дёрнулась раз, дёрнулась два и поняла, что застряла. «Ты чего застыла?» — не поняла подруга. «Аня, я поверить в происходящее не могла. Он меня за попу лапает». «Да ладно!» — восхитилась Анька. «Эй, ты, руки убрал? А то придётся тебя побить до того, как ты нас сдашь!» «Приношу извинения». Руки подлец так и не убрал. Не смог удержаться. Я чуть не плакала от унижения. Да ещё и края сетки больно впивались в бока. Не желая оставаться безмолвной жертвой, вслепую легнула ногой и, судя по сдавленному «ой», попала в цель. «Скотина», — прошипела я. А Анюта принялась отодвигать края сетки. Не знаю даже, она хотела, чтобы я быстрее оказалась на другой стороне или надеялась перелезть через меня, чтобы избить Виктора. Оба варианта были возможными. Кровожадности подруге можно позавидовать. Дожидаться справедливого возмездия озабоченный Виктор не стал. Едва я полностью пролезла в дыру, как он бросился на утёк и петлял так, будто нам было из чего в него стрелять. «Мы на него жалобу напишем», — прошипела Анька. «Как вернёмся с пляжа? Сразу идём в администрацию. Пусть приструнят своего маньяка». Настроение у меня было испорчено. В глазах стояли слёзы, царапины ссаднили. И последнее, чего я желала, в таком состоянии ещё и идти загорать. Об этом я и сказала Анюте. Но подруга с маниакальным упорством отказывалась возвращаться. Самостоятельно повторять этот эксперимент с преодолением забора не хотелось. И потому я пошла за ней. Мы привели себя в порядок, чтобы не выглядеть подозрительно. И вышли из-за деревьев. Анюта цвела и пахла. Атмосфера богатого отеля точно действовала на неё умиротворяюще. А я размышляла, как докатилась до такой жизни. То пьяные старики своё хозяйство демонстрируют, то озабоченные за попу лапают. Жила своей тихой жизнью учительница, и не было даже намёка на столь похабные приключения. Из чего можно сделать вывод, что поездка в Анапу была ошибкой? Лгать вообще неправильно. Не зря мы постоянно ругаем детей за враньё. а у меня в последние дни вся жизнь на этом построена. И хотела бы сказать, что Анька на меня плохо влияет. Но с ней я знакома не первый год, и раньше её тлетворное влияние удавалось ограничивать. Судя по всему, в последнее время с ума схожу именно я, и больше никого винить здесь нельзя. На территории Донной Анапы было много отдыхающих, заселяющихся, выселяющихся, загорающих, купающихся в бассейне, и настолько разномастных, что действительно понять, кто из них залётный из соседнего лагеря, на мой взгляд, было невозможно. Мы немного прогулялись, разведывая обстановку. Анька выясняла, как попасть на пляж, а моей задачей было вовремя заметить приближение охраны. Но на деле на нас никто не обращал внимания, и тот факт, что мы появились из-за деревьев, никого не интересовал. Перед пляжем имелась будка охранника. Я немного занервничала, но она явно стояла для красоты. Её обитатель играл в телефон и даже голову при нашем приближении не поднял. Я уж молчу о том, чтобы спросить карточку гостя. Все мои переживания, что нас поймают, оказались пшиком. И если бы не Виктор с его озабоченностью, прогулка мне, возможно, даже понравилась бы. Кардинальных отличий между платным и бесплатным пляжами я не нашла. Солнце грело так же, море громче не шумело. Лишь песок был почище. Да лежаки поухоженнее. Нам даже повезло занять пустые, хотя я и считала, что это неправильно. Но пока я тихонько возмущалась, Анька нагло раскладывала наше полотенце и делала вид, что ничего не слышит. Наконец я плюнула и решила наслаждаться моментом, раз уж ввязалась в эту аферу. Мы немного поплавали, сделали ожидаемый вывод, что море-то ничем на платном пляже не отличается, и вернулись к лежакам позагорать. Разговор не клеился. Я чувствовала себя разбитой, а Анюта переписывалась с кем-то в телефоне и не обращала на меня внимания. Складывалось такое ощущение, что её единственной задачей было попасть на платный пляж, а не воспользоваться всеми его плюшками по максимуму. Это по работе? Я пыталась наладить общение. Подруга мотнула головой, что одинаково можно было расценивать, как да и как нет, но вразумительного ответа не дала. И я перевернулась на живот, решив немного подремать. Тучи заволокли небом, после обеда обещали дождь. Так что обгореть не грозило. Я удобно положила голову на скрещенные руки, улыбнулась, что очень удобно лежу, и тут же подскочила, как ошпаренная, мысленно несколько раз повторяя слово, за которое отругала бы своих учеников. В первый момент, когда я увидела направляющихся к нам Тимура с Юрием, решила, что у меня глюки. Ну, из-за переживаний, так сказать. Когда немного проморгалась и выяснила, что мне не привиделось, решила, что это совпадение. Но Анюта начала усиленно махать двумя руками и стало понятно. Тщательно спланированная диверсия. Настроение моё вконец испортилось. «Ты как мельница», — раздражённо буркнула я. «Жаль, что столько энергии зря пропадает». «Улыбайся», — уголком губ ответила подруга и тут же подошедшим парням. «Рады вас видеть». Я скорчила гримасу, которую только при хорошем воображении можно было посчитать дружелюбной улыбкой. Юрия передёрнула, а у Тимура воображение оказалось хорошим. Он радостно сел рядом на лежак, не чувствуя подвоха. В шортах при естественном свете парень выглядел как Аполлон, про которого совсем недавно мне рассказывал. А я вспомнила, что не накрашена, да и купальник на мне не самый новый, а волосы небрежно зачесаны наверх. Все эти мысли настроения не добавляли. «Что это?» Тимур протянул руку, но царапин моих не коснулся. По-видимому, чувствовал, что сейчас я способна эту самую руку отгрызть. «Ничего», — огрызнулась я и прикрылась полотенцем. «Как вы здесь оказались?» Парни улыбнулись и переглянулись с Анютой, а я тяжело вздохнула. «Понятно. Заговор?» «Ещё какой», — покаялся Тимур. У него была настолько красивая улыбка, что мне захотелось улыбаться в ответ. Но пришлось себя одёрнуть. «Никакого шанса давать хотя бы повод подумать, что у нас с ним возможные отношения, нельзя». «Ты же не появилась в клубе, телефона своего не оставила. Пришлось уговаривать твою подругу устроить нашу встречу». Я посмотрела на Анюту, пытаясь взглядом передать всю ту кару, которая падёт на её голову. «Могла бы и предупредить». Я намекнула на собственный вид. «Подруга пожала плечами. Ты же говорила, что тебе всё равно». а я поняла, что проштрафилась. Тяжело теперь будет убеждать её в полнейшем равнодушии к Тимуру, когда только что продемонстрировала собственные переживания насчёт того, нравлюсь ли я ему. «А как вы здесь оказались?» уточнила я и едва не расхохоталась, представив, как Тимур с Юрой пролезают в дыру в заборе, а позади стоит озабоченный Виктор. Анюта прыснула. «Мысли на глупости у нас всегда сходились. Парни опять переглянулись, не понимая, почему мы развеселились». «Не обращайте внимания. Пляж же закрытый просто, вы...» «Сюда переехали?» «Мне даже дышать от такого предположения тяжело стало. Саньке станется каждый день таскать меня через забор на встрече с этими двумя?» «Нет, мы просто сказали, что здесь отдыхают две самые красивые девушки. И мне жизненно необходимо встретиться с...» «Денег на входе дали», — перебил друга Юрка. «Тысячу рублей — всё удовольствие». «Вот это цены!» Анька так возмутилась, будто её саму кто-то просил заплатить. Когда мы договаривались, я думала, вы просто через заборчик перелезете по-тихому. Ну да, не удержалась я. Ты-то, Анечка, знаешь толк в заборах. Чувствую, от нас скрывает какую-то историю, — умилился Юрий. Хочу послушать. Тимур промолчал, но, по-видимому, он тоже был не против. Да для Аньки заборы — это фетиш, — фыркнула я. Анюта поджала губы, но меня было уже не остановить. Мы в прошлом году отдыхали в похожем отеле, а она предложила пролезть в дыру, чтобы посмотреть, как там обстановка в соседнем. А пока лезли, меня какой-то извращенец облапал. «Да ты что!» — Анька прищурилась. «А этого извращенца не ты ли к нашему отелю приманила?» Я испуганно взглянула на Тимура, чтобы удостовериться, что он не понял наших странных интонаций. Анюта закончила. Кто приманивал, того и лапали, всё честно. «А меня никто приманить не желает», — разрядил накалившуюся обстановку Юрий. Мы все облегчённо рассмеялись, и разговор потёк легче. Тимур говорил мало. Он будто чувствовал себя не в своей тарелке. Но при этом не сводил с меня взгляда. Нет, не так. Я отчётливо чувствовала, как он касается меня этим взглядом. Как внутри меня поднимается тёплая волна от его присутствия. и хотелось вцепиться в него и не отпускать. Я даже головой трясла, чтобы избавиться от этих дурацких мыслей. Но в груди было жарко, и виной тому был именно он. В конце концов я выдохлась и перестала поддерживать видимость разговора. Аньке с Юркой пришлось трещать за четверых, но с этим они успешно справлялись. Мы же с Тимуром сидели, словно каменные. Он смотрел на меня, я же старательно косилась в сторону. В какой момент мы остались одни, я не поняла. Задумалась о чём-то своём и очнулась только, когда почувствовала, как Тимур коснулся моей руки. От лёгкого прикосновения меня словно током ударило, и сердце застучало быстрее. Я искосо взглянула на мужчину, и он тут же убрал руку. «Ты не рада, что мы пришли?» Просто спросил он, и чувствовалось в этом вопросе, что «скажи я да, Тимур уйдёт, и все мои метания закончатся, но я же не хотела этого». Он только сидел рядом на лежаке, а я чувствовала тепло его тела и безумно желала прикоснуться. Весь вчерашний день думала о нём, хоть и отгоняла от себя мысли, постоянно ловила себя на воспоминаниях о поцелуях, и его голосе. Как школьница, честное слово. Нет, я рада, но... А что «но»? Как объясниться, чтобы и он остался, и все нормы морали были соблюдены? Я поёжилась и опустила голову, чтобы не смотреть на Тимура. Но тут же он осторожно приподнял мой подбородок. «Аня сказала, что у тебя недавно закончились очень сложные отношения». Медленно подбирая слова, сказал парень. «Я мысленно пожалела, что против насилия, избить подругу следовало очень давно. И теперь тебе нужно время. Ну да, чтобы развестись. Но мы же можем просто общаться». «И что такого в этом вопросе?» Но он наклонился, заглядывая в мои глаза, а я даже рот приоткрыла в ожидании поцелуя. «Конечно, мальчик, просто общаться. Я же здесь не изнываю по твоим губам и рукам, не пытается моё тело быть хоть на миллиметр ближе к тебе. Вообще-то, желательно нам общение прекратить в самом начале, пока ещё удаётся держать себя в руках». Но в приступе мазохизма я ответила. «Конечно».